Немного долгосрочной еды, веревка, наручники, канцелярский нож, три зажигалки, пачка сигарет с ментоловым ароматом. Откуда он их вообще берет? Закрываю сумку и вырубаю фонарик. Батарейки не вечные, как и мое терпение. Время идет, и я периодически слышу выстрелы, крики и рычания. Могу сказать одно. Берримор ожил, и тут появились люди. Надолго ли?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 Кажется, это молодые парни, но я могу ошибаться. Шаги приближаются вплотную к подсобке, и передо мной встает дилемма. Стрелять сразу же или нет? На моих руках и так слишком много крови. Не хочу морать их еще больше, и тем более невинными жертвами. Дверь медленно открывается, и на меня тут же светит фонарик. «Да чтоб мне провалиться на месте!» — взвизгивает один. «Это она!» — перевожу пистолет с одного на другого.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 Вижу, как ему больно, но чтобы не сболтнуть лишнего, отворачиваюсь к двери и запираю ее. Боюсь повернуться к нему, но сейчас это другой страх, не тот, что я испытывала еще несколько часов назад. Что, если рана смертельна? Может, из-за этих мыслей я и рассказала ему о обороне, школе и Лексе. Он умрет, а я вроде как и душу облегчила. Мне нужна помощь, говорит Зак, и я все же оборачиваюсь. Он снял куртку, кофту. Да он всё снял. все, что выше брюк. Из его раны по-прежнему течет кровь, и мне кажется, что он вот-вот потеряет сознание. В сумке есть аптечка. Нужна синяя. Роюсь и достаю все три. Открываю синюю и ставлю возле него на край кровати. Зак поднимает на меня плывущий взгляд. Там три ампулы с белыми этикетками.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 Какое-то время мы не произносим ни единого слова. Чувствую, насколько сильно устала и мечтаю об отдыхе. «Ты сказала, что полковник продал лексу с ребенком. Где он?» «Его больше нет, скорее всего». Зак ложится и прикрывает глаза. «Расскажи об обороне. Для чего ему нужна была твоя сестра?» «Для чего ему эта информация? Хочет снова поймать меня на лжи?»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 Да чтоб тебя, закари, Келлер! Плевала я на твой комфорт. Злясь на себя, сажусь и накидываю одеяло на спящего Зака, отворачиваюсь и моментально вырубаюсь.